В местности именуемой Бельмонте в этом-то замке министр прилагал всяческие старания, чтоб сделать Энрико со временем достойным преемником сицилийского трона. Он сразу обнаружил у принца такие высокие душевные качества, что привязался к нему всем сердцем, словно сам не имел детей. А между тем у него были две дочери, старшая, которую звали Бьянка, и которая была моложе принца на год, отличалась совершенной красотой. Младшая же по имени Порция, причинившая своим рождением смерть матери, находилась еще в колыбели. Бианка и принц Энрико воспылали друг к другу любовью, как только стали способны испытывать это чувство. Хотя и они не пользовались такой свободой, чтобы встречаться наедине, Однако же принц ухитрялся иногда обойти этот запрет и сумел даже так хорошо использовать драгоценные минуты, что убедил дочь Си Фредди разрешить ему осуществление одного своего замысла. Случилось так, что как раз в это время Леонтио принужден был совершить по приказу короля поездку в одной из отдаленнейших провинций острова. В его отсутствие Энрико Приказал проделать отверстие в стене, отделявшей его покой от спальни Бьянки. Это отверстие было замаскировано открывавшейся и закрывавшейся деревянной дверцей, так ровно прилегавшей к панели, что глаз не мог заметить обмана. Искусный архитектор, которого принц привлёк на свою сторону, выполнил эту работу столь же старательно, сколь и секретно. Влюблённая Энрика проникала иногда в спальню своей любезной, но не злоупотребляла её расположением к нему. Если она и совершила неосторожность, позволив ему тайно являться в её покои, то сделала это только после его заверения, что он никогда не потребует от неё ничего, кроме самых невинных милостей. Однажды ночью он застал её в большой тревоге. Она узнала, что Рожер очень болен и что он вызвал к себе Си Фредди, как великого канцлера королевства, чтобы сделать его хранителем своего духовного завещания. Она же увидела на троне своего милого Энрико и боялась, что высокий сан отнимет у нее возлюбленного. Этот страх вызвал в ней страшное волнение, и у нее даже были слезы на глазах, когда Энрико предстал перед ней. «Вы плачете, сударыня», — сказал он. Что означает печаль, в которой я вас застаю? Синьор, отвечала ему Бьянка. Не могу скрыть от вас своих слёз. Король ваш дядя вскоре покинет мир, и вы займёте его место. Когда я думаю о том, насколько ваше новое высокое положение отдалит вас от меня, то, признаюсь, испытываю тревогу. Монарх смотрит на вещи иными глазами, чем влюблённый. И то, что было предметом всех его желаний, пока он признавал над собой другую власть, перестаёт его увлекать, когда он восходит на трон. Виною ли тому предчувствие или рассудок, но я испытываю в сердце такое волнение, что даже доверие, которое я обязана питать к вашей любви, не в силах его успокоить. Я не сомневаюсь в постоянстве ваших чувств, я сомневаюсь в своём счастье. Любезная Бьянка, возразил принц. Эти опасения для меня лестны и оправдывают мою привязанность к вашим чарам. Но те крайности, до которых вы доходите в своих сомнениях, оскорбляют мою любовь и смею сказать, нарушают уважение, которое я вправе от вас ожидать. Нет, нет! И не думайте о том, что моя судьба может быть отделена от вашей. Верьте, что только вы одна будете всегда моим счастьем и моей отрадой. Оставьте же напрасные страхи. К чему омрачать столь сладкие мгновенья? — Ах, сеньор, — сказала на это дочь Леонтио, — как только вас коронуют, подданные могут потребовать, чтобы королевой стала принцесса, которая насчитывает в своем роду длинный ряд королей, и блестящий брак с которой присоединит к вашим землям новые владения. Возможно, увы, что вы уступите их желаниям,